Гласса рассудка пять. Геральт, эй, ты здесь? Геральт оторвался от пожелтевших шерховатых страниц истории мира Родерика де Новембра. Интересного, хоть и несколько спорного произведения, которое изучался вчерашнего дня. Я здесь. В чем дело, неннике? Я тебе нужен? К тебе гость. Опять? Кто на сей раз? Дюк Эрверт собственной персоной? Нет, на сей раз Лютик, твой дружок Шалопай, трутень и бездельник, жрец искусства, блистающая звезда баллады и любовных виршей, как обычно осиянной славой, надутый, словно свиной пузырь, и пропахший пивом. Хочешь его видеть? Конечно, это же мой друг. Нэннике, вздохнув, пожала плечами. Не понимаю такой дружбы. Он полная тебе противоположность. Противоположности сходятся, ясно. Вот изволь, шествует, указала она движением головы. Твой великий поэт. Он действительно великий поэт, Нэннике. Думаю, не станешь утверждать. Будто не слышала его баллад. Слышала, поморщилась жрица. А как же? Ну, что ж, я в этом не разбираюсь. Возможно, умение ничтоже сумняшеся перескакивать с волнующей лирики на непристойное свинство как раз и есть талант. Ну, ладно. «Прости, я вынужден уйти, мне не хочется слушать ни его вирши, ни вульгарных шуточек. Я сегодня не в настроении». Из коридора донесся заливистый смех треньканье лютни, и на пороге библиотеки возник лютик в лиловой курточке из толстого сукна с кружевными манжетами в шапочке на бикрень. Увидев ненники, Трубадур преувеличенно почтительно поклонился, метя по полу приколотым к шапочке пером цапли. — Мое глубочайшее почтение, э, почтеннейшая матерь, — дурашливо запищал он, — хвала великой Мелители и жрицам мое сосудом добродетелей мудрости. — Перестань поясничить Лютик, — фыркнула наники. и не именуй меня матерью. При одной мысли, что ты мог бы быть моим сыном, меня охватывает ужас. Она повернулась и вышла, шурша длинным платьем. Лютик, строя обезьянье рожицы, изобразил поклон. — Ну, ничуть не изменилось, — сказал он добродушно. — По-прежнему не воспринимает шуток взярилась на меня за то, что, приехав, я немного поболтал с привратницей, ну, этой примиленькой блондиночкой с длинными ресницами, девичьей косой аж до складненькой попочки, не ущипнуть которую было бы грешно, но ну, я и ущипнул. А нынеке, которая в этот момент как раз подошла... Да, что там? Здравствуй, Геральт. Здравствуй, Лютик. Как узнал, что я здесь? Поэт выпрямился, подтянул брюки. Я был в Визиме, услышал об упырице, узнал, что ты был ранен, догадался, куда ты мог отправиться на излечение. Вижу, ты уже здоров. Правильно видишь? Но попробуй объяснить это Нэннике. Садись, поболтаем. Лютик присел, заглянул в книгу, лежащую на пепитре, и усмехнулся. «История? Родерик де Новембер. Читал, читал. Когда учился в Оксенфуртской академии, которая занимала второе место в списке моих любимых предметов». «А первое? География?» — серьезно сказал поэт. «Атлас мира был большой, и за ним легче было скрыть пузырь с водкой».